Глава пятнадцатая. Артур. «Честно, искренне надеялся, что мне больше не посчастливится переступить порог замка Снежного. Но, однако, я здесь. Сижу в кабинете в компании Виктора и его подружки и выдавливаю из себя жалкое подобие улыбки. Я рад, что ты принял мое приглашение и приехал лично», — говорит вампир. И, шлепнув блондиночку по заднице, отсылает ее прочь, чтобы мы остались наедине. «Что за серьезный разговор?» Спрашиваю, решая оставить всю показную вежливость и прочую лапуду. «Ты знаешь, что моя сестра Инга должна пройти союз соединения с Альфой одной из стай? Марат достаточно влиятельный оборотень в ваших кругах и имеет в подчинении не одну сотню полукровок». «Да, я знаю. Я был на совете». и лично голосовал за поддержку этого союза. Марат хоть и старый, но достаточно сильный волк, и, как выяснилось, очень падкий на красивых, строптивых девчонок. Отвечаю, вспоминая высокомерную вампиршу, которой предстоит слегка поубавить свой пыл. Потому что я не представляю, что за жизнь ждет кровососа, который вынужден находиться среди оборотней. Но ничего, побудет в шкуре Даны и поймет, что жизнь – Иногда возвращает долги. Это перемирие положит начало новому миру, без кровопролития. «Виктор, я уже слышал эту речь, поэтому говори прямо, зачем я здесь?» Инга сбежала. Злобно выдыхает Дампир, и его скулы дергаются. Это нельзя предавать огласке, иначе Марат взбрыкнет и откажется от своего слова. «И при чем здесь я?» Скрещиваю пальцы перед собой и спрашиваю, на самом деле уже примерно понимая, какова моя роль. Как ни прискорбно, но я могу в данном деле доверять только тебе. Мои сородичи тоже не в восторге от подобного решения. Поэтому вампов на поиски сестры я послать не могу. К тому же многие не осмелятся применять силу. Я не могу сдаться и пустить все усилия коту под хвост из-за одной упрямой и недальновидной девки. Виктор стукает кулаком по столу и подрывается на ноги, начиная измерять свой кабинет шагами. На удивление, я остаюсь абсолютно спокойным. Мне даже приятно наблюдать за новым высшим, который не способен приструнить своих близких. Мне льстит твое доверие, Виктор. Но я не охотничий пес, чтобы броситься в догонку за сбежавшим зверем. У меня тоже есть свои дела и обязанности перед стаей. Они ищут ее, Артур. Многие ищут, и не только вампиры. Оборотни тоже жаждут прикончить Дану и ее младенца. Демид силен, но не всесилен. Виктор скрещивает руки на груди и поворачивается ко мне, пытаясь прочитать мои эмоции. Чтобы подчинить своей воле все вампирские кланы, мне нужно доверие и одобрение всех членов Совета, а тебе просто найти Ингу до обряда и вернуть ее в замок. чертов кровосос знает на что давить хорошо за подобную услугу ты отдашь мне небольшую территорию стая растет нам становится тесновато да и пора потихоньку приближаться к черте города вообще эта сделка пришлась как никогда кстати в данное время противостояние приостановлено и отвоевать нужную территорию силой нет возможности остается только выкупить Но сейчас с деньгами в стае не так все хорошо. Да, мы не нуждаемся, но пока не способны тягаться с вампирами и оплачивать их, кстати, очень завышенные счета. Хорошо, но только после того, как моя сестра переступит порог этого замка и Марат останется не в курсе нашего маленького сговора. Скалится в улыбке вампир, но я прекрасно вижу, что ему неприятно прогибаться под мои условия. «Кстати, есть предложение, где искать беглянку?» – спрашиваю, уже практически выходя из кабинета. Я думаю, Инга отправилась на территорию Дорских. Там теперь руководит Георг. И девушка звонила ему перед побегом. «К вампирам соваться не советую. Это охотники старой закалки, натренированные лишь убивать. Будешь в городе?» «Спроси Алика». «Что за Алик?» Это, так сказать, самопровозглашенный лидер оборотней отступников. Он совершенно неуправляем, не признает никакой власти и хочет прикончить как вампиров, так и чистокровных оборотней. Сейчас он упорно ищет Демида, поэтому в твоих интересах спутать ему карты. Высший снова напрягается всем телом, выдавая мне информацию. Почему же он до сих пор жив, имея столько отрицательных качеств? Интересуюсь не без издевки, конечно. Он оборотень. А значит, вашему совету старейшин приговаривать его к смерти. Желания продолжать разговор больше нет. Ясно, как белый день, что Виктор темнит и что-то скрывает. А еще понятно, что этот кровосос ведет какую-то игру, правила которой известны только ему. Что ж, об этом рано или поздно нам придется узнать. А вот Дану нужно спасать сейчас. Уверен, гибрид будет биться за ее жизнь до последнего. Но все же стоит перестраховаться.